Глава 22. 29 июня-воскресенье, 10 часов 30 минут. Город Красноярск, ЗПУ ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Радиационный фон 50-62 микрорентгена в час. Оснащение местного узла связи оказалось не таким совершенным, каким я его представлял. В основном здесь были установлены стационарные УКВ и КВ радиостанции, выпущенные еще при Советском Союзе, а посреди помещения высилась стойка дремучей АТС, монотонно гудевшей системами охлаждения. УКВ – ультракоротковолновой диапазон, наиболее распространенный диапазон подвижной наземной радиосвязи. КВ Коротковолновой диапазон. Из-за особенностей распространения в основном применяется для дальней радиосвязи. АТС. Автоматическая телефонная станция. Конечно, МЧС уже давно перешло на цифровое оборудование и спутниковую связь, обеспечивающие уверенный прием и передачу практически в любых условиях. Вот только электромагнитный импульс, предшествующий ядерному взрыву, быстро отправил современную технику на свалку истории. «Доброго дня!» — кивнул нам молодой парень в очках с тонкой оправой. «Лейтенант Березняков, Дмитрий, дежурный связист». «Тезка, получается. Рад знакомству. Пожал я протянутую руку». «Это коллега мой. Я предупреждал полковника Седова». Уточнил Артем. «А, понял» кивнул связист. «Вы по линии госбезопасности». Я округлил было глаза, ошарашенный вопросом, но Артем ощутимо пнул меня ботинком в ногу и закивал. «Прапорщик Савельев у нас после контузии еще в себя не пришел». «Вы хорошо себя чувствуете?» — участливо поинтересовался Березняков. «Все в порядке. Спасибо». Быстро сориентировавшись, ответил я. «Что тут у вас?» «У нас небольшие проблемы по части матчасти», — пожал плечами связист. «Насколько я понимаю, вам необходимо в кратчайшие сроки связаться с Железногорском?» «В общем, да», — неуверенно ответил я, покосившись на Артема. Тот спокойно кивнул. видите ли, в сложившихся обстоятельствах основной упор по организации бесперебойной радиосвязи мы делаем на Абакан?» В том направлении исправно функционирует некоторое количество ретрансляторов. К тому же, с их стороны ведутся работы по восстановлению проводной телефонной связи. «Межгород заработает, значит», — кивнул я в сторону АТС. «Нет, это местная станция», — пояснил Березняков. «Все абоненты здесь, на ЗПУ, ну и в здании ГУ. Были». «Ясно. Так, а что насчет Железногорска?» — уточнил я. «Есть какие-то сложности?» «Сейчас совсем сложности», — вздохнул лейтенант. «Подходящее для связи с Железногорском оборудование у нас имеется, даже в количестве двух комплектов, но им пока не занимались. Вот в эксплуатацию займет много времени, рук на все попросту не хватает, поэтому самый быстрый способ наладить связь — подняться на крышу и подключиться к контейне напрямую». «Что?» Прямо сейчас, удивился я. В моих планах на день были отдых на скрипучей раскладушке в бывшей подсобке и употребление сухого пайка, возможно, с некоторым количеством спиртного. Так что новость о том, что нужно немедленно идти на крышу, радости совсем не вызвала. Понятно, что важное дело делаем, но тут уж и местные специалисты могли бы подсуетиться. Время сеанса связи. Артем похлопал ладонью по карману, из которого торчал блокнот. «Через два с половиной часа. Следующий только через сутки. По-любому надо сейчас наверху двигаться. Лейтенант Березняков займется подключением оборудования, а мы будем его страховать. Мало ли чего там наверху случится. А Макс Максанычем... «Макса потянем, кивнул товарищ. «Саныч пусть пока отдыхает, нечего нам толпой по крыше гулять». «Мне понадобится примерно полчаса», — предупредил связист. «Договорюсь насчет химзащиты, до дозиметра, ящик лестницы подтянем, бойцы помогут». «Без химзащиты не обойдется», — спросил Артем. «Не хочется этот резиновый мешок на себя натягивать». «На крыше фон сильный. Вообще он везде не очень, но лучше постраховаться», — ответил Березняков, глянув на наручные часы. «Встречаемся у тамбур шлюза через полчаса». Костюмы химзащиты меня откровенно огорчили. Я надеялся, что на складах МЧС найдется что-то более вменяемое. Те же L1, например. L1 – легкий защитный костюм, предназначен для использования в качестве универсальной специальной одежды персонала для защиты кожных покровов человека. Одежды и обуви от воздействия твердых, жидких, капельно-аэрозольных отравляющих веществ, взвесей, аэрозолей, вредных биологических факторов и радиоактивной пыли, используются на местности, зараженной отравляющими и химически опасными веществами, в химической промышленности, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Костюм является изолирующим. Защитный костюм «Аладдин» иногда называют «Элька» или «Аладдин». Но Березняков да за довольный собой вытащил из брезентового баула три скатки с плащами ОЗК. Рядом легли чехлы с бахилами и респираторами в герметичных упаковках. Тут дозиметр еще. Добавил лейтенант, выставив перед нами обшарпанный ящик защитного цвета. Такой же древний, как защита! Скептически уточнил я. «Ну, какой выдали?» Пожал плечами Березняков. «ДП-5В в их семействе самый новый». «В Чернобыле такие были», — усмехнулся Макс. «Я в сериале видал». «Ага, у таких дозиметров все предельно просто», — кивнул я. «Стрелка слева, можно жить, справа топай на кладбище». «А если посередине?» — задумчиво спросил Щукин если посередине жить будешь а вот твой чижик уже нет хохотнул артем в смысле мой чижик заволновался щукин от чего отвалится что ли не отвалится если плащ как положено наденешь заверил я мне бы фарточек свинцовый тогда мрачно произнес макс разглядывая свернутый плащ и вообще не очень я хочу на крышу эту мужики в земле как то привычней 29 июня, воскресенье, 12 часов 0 минут, город Красноярск, ГУМЧС России по Красноярскому краю, радиационный фон 180 215 микрорентген в час. Ошибочно полагать, что облачиться в костюм химзащиты – нехитрая задачка. Экипировался я добрых полчаса, первые 10 минут из которых честно пытался вспомнить уставной способ размотать скатку с ОЗК и облачиться в плащ с минимальными потерями во времени. Не получилось. Срочную службу я проходил больше десяти лет назад, поэтому почти сразу запутался в хлястиках, черт знает как замотал штанины и вообще практически не обеспечил должной герметизации себя любимого от внешней среды. Зато пропотел как следует, неудачно дернул шов на плече и проклял родное ведомство, не имевшее в наличии нормальной химзащиты. Тут же алладин прекраснейший комплект куртка на рак, комбинезоны перчатки, верхтехнологической мысли, отметающей целое море проблем, связанных с надеванием этого резинового чуда. Кое-как облачившись, я закинул на плечи дыхательный аппарат, а на поясе затянул потертую кожаную портупею. По правило, тянувшийся под весом трех автоматных магазинов брезентовый подсумок, наклонился в разные стороны, присел. Ну, я готов вроде как. Без бронежилета идти, конечно, не очень комфортно, но еще больше не хочется снова сдавать грязное вещевое имущество на утилизацию. Фонтан на крыше наверняка сильный, так что плитник, боевой пояс, шлем, рюкзак я оставил в нашей комнатушке. С Собой взял только портупею с подсумком, который крайне удачно выменил у сержанта Тарасова на пачку сигарет, да примотал изолентой к цевью автомата фонарик. «Колхозный оружейный тюник — наше все. Что поделать, модного тактического цевья, как у Артёма, в наличии не имелось. Зато нашлась старая добрая изолента. Хорошая, кстати, — Терминатор. Хотел еще сделать спарку из двух автоматных магазинов, но вовремя остановился, решив, что это чересчур. Судя по напряженному сопению, крепкому мату, Щукину с Артёмом было не легче. Только Березняков, привыкший, видимо, к подобным архаизмам по части экипировки, быстренько упаковался и теперь с интересом поглядывал на нас из-за запотевших стекол очков. Тоже жарко лейтенанту, страдает, но виду не подает. С горем пополам наша гордая резиновая команда облачилась трижды проклятой мною ОЗК и приготовилась к выходу на поверхность. Единственный дыхательный аппарат, взятый исключительно про запас и надевавшийся на манер рюкзака, тащил я. Ребятам достался ящик с радиостанцией. А хитрый Березняков объявил себя дозиметристом. Учитывая тот факт, что его прибор работал только в диапазоне, жив импотент, умер, особой пользы от наличия дозиметриста я не ощущал. За час до обозначенного в таблице Артема времени выхода на связь мы подошли к массивной вогнутой гермодвери, выкрашенной желтой краской, местами поеденной ржавчиной. Красная трафаретная надпись на двери гласила «Дверь номер два, запасный выход». «Ну что, прогуляемся?» Березняков натянул на лицо полумаску респиратора и, поправив очки, повернул штурвал гермодвери. Кремальера чуть слышно скрипнула, и дверь медленно открылась на густо смазанных солидолом петлях. и слабо освещенного тамбура с уходящей верх узкой лестницей пахнуло влагой и застоявшейся гарью. «Лейтенант первый, мы за тобой», — скомандовал Артем. «Диман, замыкаешь, тыл крой на всякий». «Принято», — кивнул я. «Ход ведет прямо в здание ГУ», — объяснил Березняков. «Выйдем в левом крыле возле столовой, потом по коридору до главной лестницы. И пять этажей наверх, и мы на крыше». «Звучит довольно просто», — сказал я. «Есть проблемы, которых стоит опасаться». «Высокий фон», — пожал плечами лейтенант. «И то на крыше только, я уже говорил. Ну и мародеры местные, если в здание заберутся, хотя они сюда особо не суются». «С мародерами у нас разговор короткий». Усмехнулся я и для верности дослал патрон в патроник автомата. Хрус зато разнесся по лестничной клетке. «Диман, вот ты внизу никак этого сделать не мог!» Нервно поинтересовался Макс. «Все хорошо, прекрасная маркиза!» Пробормотал я, тревожно поежившись. Дальше поднимались молча, пока, наконец, изрядно запыхавшись, не оказались в неприметном тамбуре, ведущем в темный коридор левого крыла. Атмосфера огромного мертвого здания придавилась неожиданной силой. Внизу глубоко под землей мерно гудели дизельные генераторы. Щелкали реле аппаратуры узла связи, совещались большие начальники, а сержант Тарасов с наслаждением докуривал фильтровентиляционную сигарету. Нас же буквально обволокла густая липкая тишина. В глубине коридоров и кабинетов капала вода, осыпалась штукатурка, ветер, почти неощутимый снаружи, завывал вентиляции и лифтовых шахтах. Почти не пострадавшие от ударной волны и пожаров здания, почему-то больше не ощущалась частью привычного нормального мира. Луч диодного фонарика, примотанного изолентой к цевью автомата, выхватывал из темноты таблички на дверях. Канцелярия, строевая часть, служба тыла. Номера кабинета, фамилии и должности, стенд с блестящими золотом буквами, навечно в строю, на нем улыбчивые черно-белые лица. Смотрят с фотографий будто с укором, а сделать ничего не могут. Они уже сделали ценой собственной жизни. Страшно подумать, сколько новых фото теперь могли бы здесь появиться. Коридор закончился, и мы вышли к широкой расходящейся на две стороны лестницы. Справа находились турникеты, ряд банкоматов и остеклённая будка дежурного на входе. На полу тянулись пожарные рукава, всюду были разбросаны бумаги, папки, сумки от ноутбуков, какие-то вещи. Подобную картину я уже видел в планете, когда мы с Артемом впервые поднялись в торговый зал. Я отчетливо представил, какая паника здесь творилась в последние минуты. Снаружи надсадно выли сирены воздушной тревоги, в кабинетах разрывались телефоны, люди метались, кричали, пытались кому-то дозвониться. Потом вдруг погас свет, остановились лифты в шахтах, потухли мониторы компьютеров, выключились турникеты, разом смолкли телефоны, и наступила тишина. Ненадолго, буквально на несколько секунд, а после раздался страшной силой взрыв, от которого содрогнулось все здание. Следом вспышка яркого света, поваливший из электрощитовой густой черный дым, копотью от которого покрыт теперь навесной потолок. От реальности появившихся в голове образов по спине пробежал холодок, холодони ладони предательски вспотели. От я чуть было не прошляпил появившуюся из-за будки дежурного сгорбленную человеческую фигуру. Краем глаза уловив движение, я резко пригнулся и рванул под прикрытие стены, крикнув «Контакт!». Следующую секунду оглушительно грохнул выстрел, щедро выбивший штукатурку и бетонные крошевые стены, ровно в том месте, где только что находилась моя голова. Судя по топоту и приглушенному мату за спиной, ребята тоже успели укрыться. Откуда? прокричал Артем. За турники там справа! Еще один выстрел беспощадно шарахнул по барабанам перепонкам, звонко осыпалось стекло дежурки. Я рванул вниз флажок переводчика огня, но от волнения не рассчитал силы и перескочил на одиночный. Это мне сейчас вообще ни к чему. Флажок на одну позицию вверх. Вот так. Зараза, руки ходуном ходят и сердце молотит, как бешеное. Пожалел бронежилеты и шлен дурак. Сейчас бы они очень пригодились. Третий выстрел странно тихий, больше похожий на хлопок. Следом щелчок, лязг металла, ругань. Заклинило что ли? Скинув автомат, я резко высунулся из-за угла и принялся веером заливать темноту за турникетами короткими очередями. «Дави! Дави его, бляха!» – заорал Артём. «Иду!» Автомат дергался в руках, по стене стучали гильзы, одна из которых отскочила и залетела под капюшон, обжигая шею. Но я никак на это не отреагировал. Только что меня и моих товарищей хотели убить совершенно без какой-либо на то причины. Реагировать на такое можно только одним способом, поэтому я упрямо стрелял пока автомат не сообщил об опустевшем магазине сухим щелчком ударно-спускового механизма. «Здесь!» – голос Артёма чуть левее. «Крою!» Медленно выдохнув, я сглотнул, чтобы немного восстановить слух, и, приподняв автомат, чуть развернул перед собой. Левой рукой, дотянувшись до подсумка, еле справившись задубевшей от старости застежкой, вытянул снаряженный магазин, сменил им пустой. Дослал патрон в патронник, прислушался. Вроде тихо, хотя слуху доверять сейчас не стоит, сплошной звон в ушах стоит. Надо бы добыть активные наушники, как у Артёма, или беруши на первое время. «Диман, аккуратней!» Будто сквозь вату донесся до меня окрик Макса. «Знаю!» Нащупав большим пальцем кнопку, я включил фонарик, погашенный во время стрельбы. В ярком конусе света плавали, медленно оседая облака сизого дыма. Под маску респиратора заползла кислая пороховая гарь. Так, внимательно, на полусогнутых. Шаг, другой. Никого не видно. Луч фонаря вниз. Вот он. Из-за будки дежурного торчат широко раскинувшие стороны ноги в грязных резиновых сапогах. «Вроде 200 коротко сообщил я. «Проверяю». Скорее всего, убитый был мародером, одет засаленный пуховик неопределенного цвета, через плечо перекинут простенький охотничий патронтаж. На худом пропитом лице клочьями торчит спутанная сидеющая борода, кисти рук синеют наколками, а чуть в стороне лежит помповый дробовик ИШ-81 с отпиленным по самой цевье стволом. Если правильно выбрать патроны, страшная штука в замкнутом помещении на самом деле. «Боевой дядька был», — заметил Березняков, бегло осмотрев труп и прикрыв ему ладонью глаза. «Завалил бы нас, не задумываясь. Молодец, тезка». «Да уж, молодец», — выдохнул я, трясущейся рукой ставя автомат на предохранитель. «Сигареты есть у кого-нибудь? Мои далеко». Макс достал из противогазной сумки пачку Винстона зажигалкой и молча протянул мне. На душе скреблись кошки. Не так сильно, как в тот самый первый раз, когда я застрелил мужика с обрезом на выезде из города, но комок в горле засел крепкий. привыкай что ли? Мотнув головой, я отогнал неприятные мысли. К такому нельзя привыкнуть. «Надо бы этаж досмотреть, вдруг этот клоун не один тут был», предложил Артем. «Погнали, чё?» кивнул Макс. «Диман, побудь с Диманом пока!» их развелось вас. Ну, короче, вы поняли. Глянем пока, что у него при себе». Лейтенант наклонился к убитому и, поморщившись, вытянул из-под него грязную спортивную сумку. Растягнул и не особо церемонясь высыпал содержимое на пол. Начав ощупывать карманы пуховика, он вдруг замер и заметно напрягся. «О, как!» – задумчиво произнес Березняков. «Это хорошо, что мы его раньше срезали. Это нам сильно повезло. Мог ведь и затихариться». «Чего там?» Поинтересовался я, подойдя ближе. Содержимое сумки особого интереса не вызвало. Несколько мятых банок с консервами, бутылка дешевой водки, вскрытый пакет крабовых чипсов, туалетная бумага, немного патронов россыпью. А вот в руке у связиста была ручная граната F1. «Ох ты ж!» – произнес я и почувствовал, как горле пересохло. Неожиданно! Где он только ее достал? «Кто знает!» – пожал плечами лейтенант. «Сейчас чего только не достанешь. Время такое!» С этими словами Березняков аккуратно убрал F1 в пустой гранатный подсумок на своем бронежилете. «А если этот хрен запал подпилил?» – предположил я. Вернемся, проверю», — отмахнулся лейтенант. «Граната — вещь полезная, в хозяйстве всегда пригодится». На ремне Березнякова внезапно затрещала радиостанция. «Управо!» — пробился в эфир сильный искаженный помехами голос. управа Это Булат, второй пост! Что там за война у вас?» «Росгвардейцы», — пояснил лейтенант, глянув на меня. Они у себя в здании закрепились неподалеку, многие семьями, соседи наши, помогают порядок обеспечивать. «Нормальные такие соседи», — присвистнул я. «Ну да», — согласился Березняков. «У них караульный запас серьезный, бывает даже подкидывают всякого по мелочи. Секунду, я отвечу». «Да хоть десять секунд». Я пожал плечами и отошел за бетонную колонну, поглядывая на выход из здания булат двойка четко произнес лейтенант зажав кнопку приема передачи управа на связи здесь береза как слышишь береза доброго дня никольский говорит отозвался радиоэфир что у вас там за стрельба да залез тут один проглядели видимо ответил березняков все хорошо сами разобрались понял тебя береза патрули сориентируем будут повнимательней «Спасибо, Булат, до связи!» Попрощался лейтенант и убрал радиостанцию обратно в подсумок. «Конец связи, Береза! Седову привет!» Донеслось из подсумка. 29 июня, воскресенье, 12 часов 30 минут. Город Красноярск, ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Радиационный фон 250-490 микрорентген в час. Крыша, покрытая равномерным слоем желто-серого липкого пепла, встретила нас порывистым ветром и запахом пожаров. Этот запах был настолько сильным, что пробивался даже через фильтры респиратора. Я осмотрелся по сторонам и не узнал родного города. Центр, затянутый то ли туманом, то ли дымом, выглядел словно поверхность незнакомой планеты. Из тумана выглядывали темные мрачные коробки соседних зданий. А за ними раскинулось мглистое ничего. Молчаливое без времени, заполнившее собой улицы и дворы, площади и проспекты. Я смотрел в сторону башни городских часов и коммунального моста и не мог ее разглядеть. Я не видел Покровскую гору со знаменитой часовней по пятницы, известной всей стране, благодаря десятирублевым купюрам. Поднимаясь сюда, я искренне надеялся заметить хоть какой-то привычный ориентир, но не увидел ничего. «Удивлены?» — глухо поинтересовался Березняков через мембрану респиратора. «Тут теперь всегда так. Почему, не знаем. Может, химия какая-то эффект дает. А не опасно?» — спросил Макс. «Кто бы знал!» «Ребят, на кровле примерно 250 микрорентген» сообщил лейтенант, глянув на шкалу дозиметра. «К металлическим ограждениям и вентиляционным коробам лучше не подходить. Антенна дальше, вон, за той надстройкой. Идите за мной, только быстро». Мы двинули за Березняковым, стараясь держаться как можно ближе к середине крыши. Под ногами тянулись толстые, чистые явно не так давно проложенные кабели, наспех прикрепленные монтажными стяжками к существующим кабельным трассам. Я послево поглядывал на торчавшие то тут, то там же стены и короба вентиляции. Я опасался далеко не зря. Каждый раз, когда мы проходили мимо них, висевшие на шее Березнякова головные телефоны полевого дозиметра заходились беспорядочным треском. Хорошо, что не стал брать свой карманный Соекс, Он бы тут точно с ума сошел. «Грязно очень», — качая головой, приговаривал лейтенант. За два дня фон сильно подскочил. Антенну на крыше управления я видел много раз, когда приезжал сюда по рабочим вопросам. Она из парковки казалась мне огромной, но вблизи выглядела совсем монументально. Высоченная, опутанная кабелями, утыканная спутниковыми тарелками и передатчиками неизвестного мне назначения. Антенна напоминала инопланетный корабль, непонятным образом оказавшийся на крыше типового советского здания. Пока я пребывал в прострации от увиденного, Березняков деловито подошел к антенне, почесал затянутый в капюшон заказ затылок и, сняв до дозиметр, оттащил его к краю крыши. «Да стал трещать, отвлекает только», — пояснил лейтенант и нервно хохотнул. «Годовую норму точно схватим». «Давно схватили», — махнул я рукой. «Командуй, лейтенант, что делаем?» Делали в основном Березняков и Артем, как самые подкованные по технической части. Пока они матерясь и брякая сумкой с инструментами потрошили содержимое ящика, мы с Мэксом усиленно контролировали крышу, а по факту откровенно маялись бездельем. Выход наверх просматривался хорошо, а любителей подобных вылазок кроме нас поблизости не наблюдалось. Однако бдительности мы не теряли. Даже наоборот, пару раз ходили проверить источник подозрительно металлического скрежета за надстройкой машинного отделения лифтов. Источником оказался жестяной кусок водосточной трубы, болтавшейся на ветру и стучавшей по обшивке надстройки. Вроде бы мелочь, но когда медленно шагаешь на странный шум по усыпанной пеплом крыши, крепко сжимается в ее автомата, и искренне надеюсь, что снова применять его по назначению не придется, хотя бы сегодня. Нервишки шалят жутко. Еще и у ЗК противно шуршит, зараза резиновая. Во второй раз Макс не выдержал и, пыхтя и чертыхаясь, вырвал из стены надоевший кусок трубы. «Пошла вроде связь, нас слышат!» Спустя минут двадцать сообщил довольный Березняков. «Артем меня к вам отправил, разговор секретный вроде как». «Ну, раз секретный, присоединяйся», – кивнул Макс. «А чем вы тут заняты?» – удивился лейтенант. «Абсолютно ничем. Давай с нами, третьим будешь».